80 -е. Лили. Твой папа припарковался перед домом. Я сидела на заднем сиденье и любовалась тобой. На каждой неровности дороги у меня от ужаса заходило сердце. Придется поработать над нервами. Я шла по аллее, сжимая тебя в объятиях, и это был тот самый момент, которого мы все так долго ждали. Твой папа открыл дверь, и Милу вырвался на улицу. Они сидели вокруг стола в гостиной, твой дедушка Эдуард, твоя крестная Мюриэль, твоя бабушка и дедушка с отцовской стороны и твой крестный. Все собрались, чтобы устроить тебе торжественную встречу, а ты спала с открытым ртом, прислонившись к моему плечу. Приятно было видеть, что они разделяют нашу радость. Было хорошо, когда они ушли. Я села на диван, прислонилась к подушке и покормила тебя, не в силах оторваться от твоего личка. Твой папа зазвал назад кота и сел рядом с нами. Бурчала стиральная машина, день подходил к концу. Липа отбрасывала тень на паркет. Ты заснула в нашей спальне, в собственной кроватке, над которой твой папа повесил белую доску и воспроизвёл на ней рисунки, оживлявшие бокс. Дельфин красивее не стал. Это было простое счастье, то самое, которого не замечаешь, Я открыла желтый блокнот и записала последние строки. Все конец. Ты их, конечно же, никогда не прочтешь. Вообще-то, я описывала наши первые мгновения для себя. Однажды я захочу оглянуться и увидеть себя, молодую, терзаемую страхом и дурными предчувствиями. Закрыть глаза, зажать нос и прыгнуть с вышки в глубокий бассейн. Стать матерью. Стать.